Глава 26. Грав. Уходить из города в спешке нам так и не пришлось, но понервничали мы изрядно. Во второй половине дня выяснилось, что все городские ворота закрыли до особого распоряжения, а вскоре начались облавы, переросшие к вечеру в натуральные уличные бои между отрядами городской стражи и боевиками воровской кильдии. Нетрудно догадаться, что воры все же клюнули на случайно оброненную хитрецом бляху стражника и, не разобравшись, полезли мстить. События развивались следующим образом. Сначала в собственном доме убили капитана стражи, его жену и двух малолетних детей. Потом вырезали несколько патрулей и все это проделали нагло, прямо средь бела дня». Понятно, что столь демонстрационные расправы являлись актом устрашения, преступники хотели напомнить властям, кто в городе настоящий хозяин, однако эти же убийства разозлили стражников не на шутку, а последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала попытка ликвидации самого барона Белиша. Возможно, его просто хотели припугнуть, чтобы владетель от страха забился в самый дальний угол и забыл, как дышать, только эффект вышел обратный. К веселью присоединились гвардейцы и лично барон с вассалами, чего и следовало ожидать. Не воспользоваться смертью главаря и предоставленным самими ворами поводом мог только полный дебил. Так что к утру все закончилось. Таровскую гильдию потрепали изрядно, сопротивлявшихся воров убили, кто вовремя сообразил, что их время закончилось, сбежал или затаился. А кому совсем не повезло, тех прописали в тюремные камеры и пыточный подвал замка. Городу тоже досталось. Обе стороны не стеснялись применять магию и немногочисленных големов, поэтому некоторые дома сгорели дотла. Хорошо, хоть здания в основном сложены из камня, и очаги возгорания не превратились в общегородское бедствие». Несмотря на творящийся бедлам, иногда меня так и подмывало пойти и посмотреть на големов в действии, но, естественно, подвергать себя ненужному риску не стал. Что, я дурак, что ли? Ну, смотрюсь, скоро по самой не хочу. В общем, та еще ночка выдалась. Жаль только, что простые горожане пострадали. Особенно меня терзала мысль, что в смерти детей капитана имеется и наша вина, пускай и косвенная. Как бы то ни было, теперь можно вздохнуть относительно свободно. «Вряд ли про нас бандиты вспомнят в обозримом будущем, если вообще остались такие. Посовещавшись, мы решили не покидать Ротхолл и продолжить попытки найти все необходимое для сборки нужных големов или, чем черт не шутит, самих големов. Уверенности, что где-то в другом месте повезет, больше не было. Мы и тут не все возможности использовали». Отсидимся денек для порядка, а затем вернемся к своим делам. Все равно многочисленные патрули в ближайшие сутки не дадут и шага ступить, да и торговые лавки наверняка сегодня закрыты, так что смысла нарываться на неприятности нет. Поисками всего необходимого я занялся лично, естественно, Зурима взял с собой, куда же без него, единственного подданного, кто разбирается в здешних механизмах. Фиш Хамат тоже отправились в качестве телохранителей. Измененным я строго-настрого приказал сидеть в доме и не высовываться, да они и не горели желанием попадаться на глаза разъяренным служителям закона. Несмотря на частые патрули, никто из местной стражи нас не останавливал. Зыркали разве что. Связываться с явным благородным и его дружинниками после понесенных потерь в разборках с гильдией никто охоты не испытывал. Тем паче простые воры в полной броне и конными по нешироким городским улицам не перемещаются, на это только самодоры дворяне способны. Так что спутать нас мог лишь умственно отсталый или слепой. Мы посетили всех торговцев, занимающихся сбытом големов, не забыв с пользой заглянуть и в обе городские механические мастерские». К сожалению, големов, специализированных для ведения боевых действий в лесу, так и не нашли, поэтому, не мудрствуя, скупили все работоспособные машины военного назначения и запчасти к ним, благо появились дополнительные средства и тайника безуха. К слову, этих денег хватило аж на половину приобретенного товара. По примерным подсчетам Долоры и Зурима, самовольщикам удалось увеличить наш золотовалютный запас почти вдвое. Точнее сказать, затруднительно, потому как стоимость картин, украшений и тому подобного добра только предстоит выяснить. В любом случае, вместе с привезенным нами богатством, получается немного много ни мало порядка шести тысяч золотых корон. И это, повторюсь, примерная сумма. Правда, пять фляг остались нереализованными, и кому сейчас их сбагрить, никто не представляет. Придется искать новых скупщиков сока молочных деревьев. А где и кому — одни проблемы. В данный момент я мог располагать экспроприированными четырьмя стами полновесными коронами в серебре и золоте пятьсот монет я захватил с собой из замка, на всякий случай, но, ну, естественно, золотым песком на тысячу Четверть за посредничество согласно договору с рысями мои. Чуть не забыл про семь сотен за уже проданные четыре фляги. В прошлой жизни я таких деньгах даже мечтать не мог. За шесть тысяч можно небольшой замок купить где-нибудь в центральных провинциях Орлонской империи. А уж тут и подавно. Всего же за неполный день мы потратили 1983 короны и приобрели девять старых, уже знакомых мне по выходке Зурима, громоверцев, по 55 золотых за штуку, трех следопытов, внешне похожих на собак, слабоватых, как боевая единица, но авось и разведчики пригодятся. Четыре голема телохранителя, модели тень, человекоподобных и по росту, и по комплектации. Накинуть поверх корпуса плащи и не отличить будет... «Влетели мне они в копеечку по 90 золотых за каждого, однако за отсутствием нужных моделей такие сойдут, по крайней мере, под контролем кого-нибудь из России и усилят небольшие отряды племени, ну и себе одного оставлю». Еще приобрели по дешевке одиннадцать големов, собранных из разных моделей. И куда их приткнуть, таких уникальных по 3 рубля за кучку, еще предстояло выяснить. Понакупили запчастей в ящиках целых три телеги, отдав за эту груду деталей почти четыреста золотых. Зурим богами клянется, что из всего этого хлама соберет десяток големов, способных сражаться. Вот только пусть попробует не собрать. Ноги повыдираю. Я ему так и сказал. В ответ механик потребовал кучу новых инструментов, измерительных и тестовых приборов, названия которых я и не пытался запомнить. Пришлось, скрепя сердцем, раскошелиться на... Никогда бы не поверил, если бы сам не заплатил... на 374 полновесных кроны. Меня даже посетила мысль а не прочей армию нанять. Кстати, надо не забыть пару больших накопителей приобрести. «Эх, интересно, может натравить хитреца и фиша на барона Белиша? А то такими темпами денег уже завтра не останется. И напоследок сотню я потратил на четырех разномастных големов-строителей. Кто-кто, они мне сто процентов пригодятся в скором будущем». «Неплохо бы и механиков переманить из мастерской, только как это сделать, не представляю. Вернее, сманить-то я сманю, посулив хорошую оплату. Но с помощью чего обеспечить верность мастеров?» «Задача». Местную биржу труда посетить, что ли? Где тут безработные собираются? В какой таверне? Десяток опытных наемников мне пригодятся. Надеюсь, вольные мечники за достойную плату закроют глаза на присутствие в замке мутантов и деру не зададут при первом удобном случае. Хотя кто их знает? Надо присмотреться, выяснить, кто есть кто. — Ваша милость! — прервал мои размышления голос Десятника. — Чего тебе? Что случилось? — Простите за беспокойство, но как мы с этой армией через полгорода мимо патрулей идти будем? Я оглянулся на закупленное воинство. — Вот же! Об этом как-то не подумал вовсе. После произошедших разборок, шляющихся по улицам, боевых големов точно без внимания не оставят. — Что же делать? — Зурим. Ну-ка, все сели обратно, только попробуйте убежать, гаркнул барон ласкан грозно. Нанятые вощики затравленно закрутили головами. Зурим желание мужиков удрать разделял. Сам с радостью ощутил бы подальше, но даже захоти он бросить господина ради спасения собственной жизни не смог бы. Все выезды с площади перекрыли городские стражники и пешей гвардейцы барона Белиша. Как минимум два десятка арбалетчиков нацелились на накупленных големов, значит, болты в арбалетах непростые, иначе и не пытались бы. И Это не считая двух дюжин латников, трех магов и выступившей вперед пятерки относительно редких росомах, эту модель Зурим своими глазами до сей поры не видел, только справочники справочнике описание читал до да картинки рассматривал. Отличаются росомахи от большинства боевых големов способностью при необходимости быстро и с одинаковой ловкостью перемещаться как на двух, так и на четырех конечностях. Они получили-то свое название за внешнее сходство с этими животными. Такие же гибкие, подвижные, мощные и приземистые. Конструкторы желали создать машину, способную сражаться на любой местности, но получилось или нет, выяснять на своей шкуре не хотелось. Читать про них это одно, отбиваться от росомах совсем другое. Характеристики у этих големов, насколько Зурим помнил, выше средних. Основное оружие — длинный хвост со встроенным разрядником молнии. Даже если доспехи у противника усиленной магией удар хвоста выдержат, так разряд выбьет дух наверняка. Ну и лапом с длинными стальными когтями работа найдется. Кишки выпустят на раз. Единственный недостаток — рассамахи, предназначены для ближнего боя. При сложившихся обстоятельствах этот фактор значения не имел. Да прыгнут и глазом не успеешь моргнуть. «Опасные штучки! Нам бы парочку подобных рыцарей Маргарена гонять самое то будет, и на сабли зуба охотится одно удовольствие», — подумал Зурим любуюсь смертоносными механизмами. «Даже забыл, что эти же самые големы вот прямо сейчас могут его убить, стоит только кому-то из офицеров приказать». «Что нам делать, ваше милость?» — услышал Зурим вопрос десятника. «Мечи не вынимать», — приказал барон и на черныше выехал вперед. Я барон граф Ласкан, кто старший? На встречу шагнул один из маков. Я магистр первой ступени Олиен Зарта. Приветствую вас, барон граф Ласкан, в славном городе Ротхолл. И я приветствую вас. Могу ли узнать, в чем причина столь враждебных действий? Мы не нарушали законов, барон Стубелиш. «О, прошу простить, вы не так поняли происходящее. Никто и не думал обвинять вас в чем-либо. Наоборот, мой господин просил принести вам извинения от его имени за то, что обстоятельства не позволили ему передать приглашение в замок раньше. Теперь же его милость барон Ликапи Белиш хочет исправить упущение и настоятельно просит посетить банкет, устраиваемый сегодня в честь одержанной вчера победы над Смутьянами». Хм, Зурим заметил, как молодой господин оторопел на мгновение. Он и сам немного опешил от такого приглашения. Попробуй тут отказаться, когда в твою сторону в любой момент могут полететь болты с магической начинкой и заклинаниями. И ничего не сделаешь. Согласно закону, приобретенным големом на время нахождения в городе самострелы и оружие запечатали. Амулеты изъяли и поместили в специальные транспортные пеналы еще в магазинах. Естественно, активировать вооружение защиту они собирались на первом же привале и дальше идти во всеоружие, почти не задерживаясь. Но сейчас-то как быть? Боевые машины разве что в рукопашной получится использовать, да не позволят ведь. Отряд может попытаться и на пролом прорваться при необходимости, но какой ценой? «Наслышан я доблести воинов, рыцарей и магов баронства и с удовольствием посещу празднование во славу проявленного ими героизма». Граф Ласкан приложил правую руку к сердцу и почтительно склонил голову. «Могут ли мои люди продолжить путь без меня? Нынче время дорого, а я догоню их дороги». «Мы не будем препятствовать», — заверил маг. Барон Ласкан подал Черныша назад к напряженному десятнику и Брану-хитрецу, зурим на вострелуши, стараясь не упустить ни единого слова. — Фиш, ты идешь со мной. Остальные продолжайте путь. — Будьте бдительны и осторожны, — заговорил господин. — Не нравится мне ситуация, и приглашение не нравится. — Так может... Ну их, вдруг ловушка? — взволнованно спросил Фиш. — «Вряд ли. Тут что-то другое. Хотели бы нас уничтожить и добрать имущество, напали бы сразу за городскими стенами», — высказал свое мнение колдун. «Я тоже так думаю», — согласился Ласкан. «Так что езжайте, и как только отъедете от городских стен на приемлемое расстояние, запрягайте Зурима в работу, пускай срочно приводит големов в боевое состояние. Он клялся, что пары часов вполне хватит. Помогите ему, если потребуется, и ждите нас. И знаешь что, хитрец?» — Давай-ка мне оставшиеся фляги соком. — Зачем? Хотите договориться с Белишем? — Попробовать, разумеется, можно, но я слышал, жаден он и доброжелательной честностью не отличается, — посоветовал Бран. — Ничего, охочий до да золота да человек старается быть честным с партнером, когда кровно заинтересован в долговременной и постоянной прибыли. — Что ж, вероятно, ваши слова истины, но если ситуация сложится паршиво... — Откупайтесь соком смело. Лучше потерять несколько фляг, чем жизнь. Рыси соберут еще, когда надобность возникнет. Сказав это, колдун сделал знак одному из близнецов, кажется, фларду. Тот подъехал и протянул кожаный мешок с флягами десятнику. Фиш приторочил драгоценную покладу к седлу и выжидательно уставился на молодого барона. — Зурим! — механик встрепенулся, услышав свое имя. — Да, ваша милость! «Доведи до ума големов как можно скорее и повинуйся хитрецу! Не подведи меня!» «Не подведу, ваша милость, вы же меня знаете!» Все вокруг залыбались. «Вот поэтому и напоминаю, что хорошо тебя знаю. Краф Ласкон стал серьезнее. «Все, десятник, поехали, а то хозяева уже с подозрением на нас косятся. Как бы не подумали, что мы планируем прорываться со всеми вытекающими последствиями!» И то верно, господин, буркнул лусый Фиш и недовольно посмотрел в сторону людей Белиша. Зурим проследил за направлением взгляда десятника и невольно вздрогнул, встретившись с холодным взором магистра Зарта. Солдаты расступились, пропуская приглашенных. Механик заметил, как из подворотни привели коней. Гвардейцы и маги довольно шустро вскочили в седло и поскакали позади Грава Ласкана и дядьки Фиша. С их отрядом остались лишь вечно недовольные городские стражники. «Поехали отсюда быстрее!» — скомандовал Бран. И возницы с видимым облегчением задергали длинными поводьями, принуждая лошадей к движению.